Глава 38. Два дурака и дороги. Автобус медленно тронулся, еле слышно, звеня металлом от периодических пулевых попаданий. Но это нашей броне, пусть и прозрачному бронепласту, даже не смешно. «Фикс-2» даже поцарапают, благо стреляли эти создания в основном из гадов, ну и нескольких карабинов у них было. В общем, ерунда по большому счету. И это мы за атаку не воспринимали, хотя Светка решила внести ясность для местных, выплюнула над дорогой длинный огненный факел. Собственно, в этом и состоял наш план, не ввязываясь в противостояние, не тратя патроны пулемета, просто держать местных на расстоянии. С ними, как ни крути, выходила сложная этическая задача, нерешаемая по большому счету и я бы плюнул на них и махнул рукой, если бы не необходимость. Единственное, в чем была реальная опасность, так это в том, что у местных найдется что-то посерьезнее стрелковки. Но как датчики автобуса, так и наблюдаемые нами вживую, ничего серьезного не отмечали. Кроме того, артиллерия и тяжелое оружие Красной Армии имеет блоки распознавания, как шасси. Автоматы, гранаты и подобная стрелковка, естественно, нет. Это оружие, которое могло и должно было передаваться гражданскому населению, в том числе и невоенно обязанному. В общем, едем потихоньку, по нам почти не стреляют, на глаза не показываются, впечатлились огненным факелом. Да и Светка его время от времени коротко посылает в небо для остраски. «Быстро не разгонишься», Контейнерные дома натыканы лабиринтом, какие-то фигни на дороге валяются. Очевидно, дорогу как площадь использовали. Едем, значит, доезжаем до середины поселения. Такое, кстати, не особо замусоренное, шмотки на веревках сушатся. В общем, если бы не повышенный фон, ну и внешний вид четырехсуставных, в жизни бы не подумал, что тут мутанты живут. Такой то ли геолог разведочно археологический по старой памяти, то ли просто новоотстроенный по теперешним временам городок. И тут из-за каких-то закоулков выезжает трактор. Нормальный такой, обычный трактор. Среднее гражданское шасси, полностью забитые слоты для атомных батарей, ну и кузов-надстройка, как неудивительно, трактора. Я несколько напрягся. Светка с сидушки управления огнеметом спросила. «Может, за пулемет, Жора?» «А толку, Свет?» Вглядываясь в очень неторопливо волочащийся трактор, риторически спросил я. «Десять миллиметров его не прошьют. Рожи в ветровом стекле не видно. Пригнулся, видимо. Да и не атакует вроде как. Видимо, хочет проследить, что мы тут бойни не устроим. Да и атакует. А что он нам сделает? Раму погнет. Не смешно. Разве что пинка ускоряющего из поселения добавит. Но это нам только на пользу. Так что не надо» просто перевод боеприпаса выйдет», — подытожил я. «Ну, как скажешь, Жора», — с явным сомнением протянула Светка. «Но приглядывай за ним». «Естественно», — хмыкнул я, протискивая автобус между двумя длинными и блоками домов. И как обратно? Договорить Светка не смогла. Раздался грохот, пробившийся даже сквозь звукоизоляцию. Перед нами, с грохотом и трещинами на дорожном покрытии, образовался контейнер, свалившийся с одного из домов. И плотно перекрывший дорогу. «Вот придурки! Свои же дома рушат!» Начал было праведно ругаться я, как меня прервал новый грохот уже сзади. «Замуровали сволочи!» — констатировал я, оглядываясь. «Вот не зря я армейских батарей прихватил, поставил. Сейчас просто оттолкнем этот контейнер». Попробовал поднять себе и подруге настроение. Подал автобус к контейнеру, со скрежетом, грохотом, пробуксовкой начал его двигать. Благо, отвал делал на совесть, и повредить наше транспортное средство не опасался. Только вот процесс неожиданно пошел куда тяжелее, чем можно было рассчитывать. Контейнер определенно не был пустым. «Тяжелый, зараза!» — весело констатировал я. «Набили камнями какими или еще чем?» «Видимо, планировали подобное заранее. Сукины они нехорошие дети. Ну, ничего, справимся». «Не понял», — убрал сцепление я. «Что такое, Жора?» — довольно напряженно спросила Света. «Встал намертво», — констатировал я. Снова уперся, поддал газу нулевой эффект. И тут Светка, время от времени поглядывающая на дисплей, остальное время оглядывая округу из башенки, крикнула. «Жор, в щелях тросы!» Вгляделся я в приоткрываемые между контейнерами щели и констатировал, что Светка на права. Эти сволочи не просто уронили контейнер. Он еще был скреплен с обоими домами по бокам, толстыми на десятки тонн на разрыв металлопластовыми тросами. Да и не одним, скорее всего. И задний контейнер, скорее всего, так же». Но ну вот же не имется уродом, чтобы их подняло и прихлопнуло. Возмутился я такому подлому коварству. Ну, хорошо, перестал я давить на газ. Ну вот заперли нас эти козлы мутанские. А дальше что? Огонь, предположила огнеметная светка. Зальют горячим чем-то, подожгут. Задолбаются сжечь свет. Металл не расплавит, биофибра покрышек до 1200 держит. А у нас четыре атомные батареи, турбина. Просто врубим теплоотвод шасси. Нет, это практически не страшно. Разве что расплавим по результатам часть отопительно-радиаторной системы автобуса. Но не часами же они жечь будут. Не говоря о том, что они и свои дома сожгут быстрее. На что им, судя по всему, плевать, отметила Светка. Ну да, психи. И, слышишь, скрип и движение. Они нас раздавить хотят, скоты, констатировал я. Видимо, у местных обнаружился второй трактор. И теперь оба контейнера со скрипом медленно двигались на нас. Передний даже немного двигал автобус назад. «Выйдет?» — обеспокоилась Светка. Черт с два они армейское шасси раздавят. Да и кузов у нас на совесть». «Знаешь, что самое обидное?» Досадливо ударил я рукой по рулевому колесу. «Что?» — заинтересовалась Светка. «Кстати, на глаза они не показываются». — уточнила она. — Да понятно, что не показываются, — кивнул я. — Обидно вот что. Если бы не эти сволочные тросы, хрен трактор с автобусом в мощи бы потягался. Мы бы его просто оттолкнули вместе с контейнером, пересилили. Там турбина слабее, батарей всего три. — Да уж, неприятно, — протянула Светка. — Жор, что делать будем, раз они нас не жгут, — выразительно не договорила она. «Тут контейнеры. Нам вообще топлива намного хватит?» — задумался я. «Вообще нет», — бодро и девично отрапортовала рыжая. «Треть бака уже сожжено. Пироманьячка. И этим горжусь. А поэкономнее было никак?» «Нет». «Ну и черт с ним. Не лучший вариант», — констатировал я, наблюдая за медленно сдвигающимися контейнерами. «Цвет, надо эти тросы рубить к чертям». «Иначе мы тут застрянем, черт знает насколько. А главное, если они сомкнут контейнеры вокруг автобуса, нас реально будет поджарить, площадь уменьшится». «Жора, что-то мне начинает это не нравиться. Ты наружу хочешь?» «Похоже на то. СЛУшка с ними в виброрежиме за пару минут справится. Да и если еще есть, перерублю. А то мы тут застрянем в реальной опасности. И есть варианты получше». «Я пойду». — Нет, Свет, пойду я. Броню мы вовремя подготовили, — постучал я по керасе из бронефибры. — И одень свою. Может, выйти придется, но, скорее всего, ты тут нужнее. — Прикрывать пулеметом и огнем? — Ну да, толку больше выйдет, если эти уроды появятся. — Жор, давай все-таки... — Свет, ты Сылушку в руках держала? — Только видела. — Так вот, Света, рубить стали в виброрежиме не просто ни разу. «Может, заклинить. Там тросы. Металлопласт цвет, крученый. Отскок может быть такой, что тебя перешибет. В учебке, теории на исл и ее использование месяц уходил, не считая практику». «А почему ты меня не учил?» «А потому что забыл. Балбес я в этом», — возмутился я. «Так тебе проще?» «Совсем не проще, Жора». «Ну, простите, погорячился», — признал я, надевая шлем. «Так, Свет». — Прикрывай, но меня не поджарь, пожалуйста. — Постараюсь, Жорик, — выдала Светка. — И удачи тебе, — все же дрогнула голосом она. — Не киснуть, товарищ Радужная, все хорошо будет, — посулил я. Ну, волновался, конечно, да и опасался. Только дурак не опасается, прямо скажем. Но костюм космотеховский, биофибру я расположил удачно. Гель, амортизирующую функцию, выполняет исправно. В общем, много времени мне не понадобится. Стрелять будут, и, скорее всего, будет больно. Но не смертельно, а других вариантов и вправду нет. Так что не стал я брать даже карабина. В одну руку — СЛУшку, в другую — Гада, обоймы боймы на гадские поменял. Бронефапочку — внезапный подарок от кибертоварища — натянул, встряхнулся и сиганул в люк. И тут же склопотал пулю в грудную керасу. В одно из окон контейнера третьего этажа дома показался местный скалящийся урод соком вроде бы. Больно, как я и ожидал. Но пробития нет, а дальше... А дальше третий этаж залила волна огня. «Светка жжет», — хмыкнул я. А, сделав пару шагов, получил еще одно попадание. И тут огнемет просто залил верхние этажи облаком пламени, аж самому жарко стало. Но уже не стреляли, так что кинулся я к щели между контейнерами, получая попутно пулю уже в пузо. Потом еще и еще местные уже с нижних этажей стреляли по мне. Не просто так, чтобы больно, но отбрасывая и мешая. «Достали!» — уже всерьез разозлился я, став работать по сволочам-гадам. Мутанты, получая по пуле в горло, а то и в голову, хрипели, плевались кровью, да и просто помирали, исчезая в проемах окон. Когда попадал, конечно, а с этим были проблемы. Попадания раздражали, сбивали прицел, но приноровился я быстро, начав и сам попадать по гнусным тыквам. А Светка, переключившись, пошла короткими по два-три патрона очередями пулемета постреливать в нижние этажи, прикрывая меня. Огнеметом-то тут, не спалив меня, нафиг не поработаешь. В общем, вражеский огонь вроде притих. Я отлепился от автобуса, куда меня впечатывало попаданиями из кагов, огляделся, убедившись, что вроде цел. Только отбит, как котлета, подумал я, ощутив злобно занывшие места, куда прилетало. И только сделал шаг, как двери контейнеров первых этажей распахнулись, и на меня кинулись местные. Здоровые, тощие, они рвались вперед, стреляя на ходу и вновь откидывая меня. Я начал стрелять в ответ, Светка тоже. Но эти уроды, озверело, почти в полной тишине, все равно перли. Мало того, что мутанты, так еще психи. В общем, обойма кончилась. Врубил я саперку в виброрежим, стал отбиваться, и психов пластовать как вдруг почувствовал резкую боль в предплечье, еле удержав пистолет. У этих мутантов лишний сустав. На первый взгляд я вроде и в безопасности был, но один из окруживших меня психов вогнал в неприкрытую биофиброй часть на руке арматурину вредительскую. Он не мог нанести этот удар, будь он обычным человеком. Я его за опасность в текущий момент не считал. Но лишний сустав позволил этой сволочи нанести удар из невозможного для человека положения. Комбес он мне не порвал. Он вбил комбез арматуриной мне в руку, сволочь. Дело резко запахло керосином. На меня навалилась целая куча озверелых мутантов, вовсю пытающихся меня опрокинуть, попутно ткнув чем-нибудь, куда придется. Один попытался вцепиться зубами в бедро. Второй, повиснув на груди, подбирался рукой к горлу. «Так, мне сейчас будет пиздец», — остро промелькнула мысль. И, по-моему, на рефлексе я обратился к ассистенту. Боевой форсаж активирован. Боль моментально перестала ощущаться болью, став сведениями о повреждениях. В голове прояснилось, время замедлилось. Пинками откинув напирающих уродов, попутно ломая им кости. Я разжал руку, отпуская ядерную лопату, перезарядил гада со страшной скоростью, а потом поймал свою СЛУ раньше, чем она пролетела десяток сантиметров. И вот тут началось. Я, слегка озверев, резал, рубил, стрелял и пинал тех, кого не мог достать серьезнее. Психованные уроды, просто-напросто заблокировавшие дорогу выстроенную моей родиной для нас, для советских людей, умирали один за другим. Кто от обычной пули в лоб, кто распаханный вибролезвием чуть ли не на две части, а кто-то из-за сломанных моим пинком ребер, проткнувших легкие и сердца. Я уже не думал, не жалел, не пытался найти другой выход, не желал проехать мимо, просто убивал всех этих фанатиков, как тараканов. «Сколько смогу и как смогу!» Не сказать, чтобы они покорно шли на мясо даже от той мясорубки, в которую я превратился. Гады далеко не все лезли в ближний бой. Некоторые стреляли, даже попадали по своим. Но их рожи, полные какого-то невероятного бешенства, дополнительно бесили меня. В конечном итоге, слегка придя в себя и в очередной раз перезарядившись, Я перестрелял из пистолета тех, кто держал дистанцию, а затем принялся добивать тех, кто остались рядом. На момент, когда появилась надпись, что форсаж «все», в округе были только трупы разной степени целостности. По мне никто не стрелял, а в портупее оставалось еще две обоймы. Все-таки лопата всему голова, пришла в голову хорошая, но не очень умная мысль. На меня навалилась слабость и боль, Повело. Стандартная реакция на окончание форсажа. «Погано-то как!» — оценил я богатство ощущений. «Зато живой. И вы, и вправду мутанты поганые. Чуть не сплюнул я на трупы, но одумался. Разве что забрало бы себе заплевал. Нам просто надо было проехать!» — злобно рявкнул я. Покачнулся, потом вздохнул-выдохнул, успокаиваясь. «Сами виноваты, придурки!» подытожил я. И деловито поковылял, прихрамывая, к щели между контейнерами. Мне, конечно, плохо и больно, но тросы эти сволочные рубить надо. Доковылял, начал пилить, три троса оказалось. Получил в щель еще попадание, чуть не упал. Озверел, выпустил тройку пуль в стрелка с той стороны контейнера. Больше не стрелял, ну и хрен с ним. Допилил тросы, доковылял до автобуса, Практически упал внутрь, сдирая шлем. «Боевой форсаж?» — нейтральным голосом уточнила Света. «Я же к выходу добежала, но не успела. Ты как начал их, побоялась тебе под руку попасть». «Он самый», — простонал я. «Больно, чтоб его, но ничего, справлюсь», — закопошился я. «Жора, сейчас помогу». «Следи за округой, Света, пожалуйста. Я сам справлюсь» ответил я, поднимаясь и топая к водительскому сидению. Света хмыкнула, но послушалась и не комментировала. А я дал газу, стукнулся отбойником об контейнер и просто стал его отталкивать. Очевидно, тракторист с той стороны свалил от страшного меня подальше. Вообще, идиоты, мутировавшие штобых. Поселение двести рыл, ну, триста потолок. И этих придурков мы не меньше сотни положили. И зачем все это? Они мстили нормальным за притеснение. Домстились, да чтобы их. Ладно, проехали. Наблюдательно отметил я, выезжая из этого дурацкого поселения. Ни выстрела, ни трактора, ни четырехсуставной рожи. Просто выехали и... Не нравится мне это свет. Притормозил я, смотря на здоровенный плакат посередине раздолбанной дороги с черепом и костями. — А что там? — свесилась светкость сидения. — Думаешь, мины? — Не знаю. Телеметрия не показывает активных электросхем, — указал я на экран. — Ты знаешь, проверю. Со стоном поднялся я. Дотопал до люка, высунул физиономию, посмотрел электрозрение. Ни схем, ничего электроактивного, как и ожидалось. Вернулся, бухнулся в кресло, хрюкнув то ли от облегчения, то ли уколовшей боли. Неловко пощупал руку, по которой пришлось арматуриной. Надо бы посмотреть, как там дела. — Ничего. Но мне... — Схожу, проверю. Мне не опасно. но Вдруг соскочилась из сидушки Светка. — Свет, стой! — Жора, я схожу. А то будем стоять, черт знает сколько времени. А ты не в том состоянии. — Я против. — А я тебя и не спрашиваю, Жора. — Хоть шлем надень, — взвыл я. Одела и выскользнула из автобуса. Вот дура своевольная, ну вот что с ней, де? Мои мысли прервал громкий взрыв и вспышка. Как я оказался на ногах, сам не помню. На боль стало плевать, внутри все захолодело. Бежать я не мог, но быстро ковыляя, добрался до люка. Распахнул, одновременно вглядываясь электрозрением. Электроконтур был поврежденный. А эта дурочка лежала в воронке, не шевелясь, и без руки. «И? А ничего не значит внешняя целостность», — совсем ужаснулся я. Бионический мозг — не человеческого, но уязвим. И, плюнув на все, бросился к свете. И, к счастью, была она жива, хотя явно контужена. Голова под шлемом и оставшийся манипулятор подергивались. Из видимого пострадала лишь рука и временная обшивка ноги, вроде бы. «Жо-жорик, а я правее верила», — заикаясь, произнесла Света. «Ты хорошо, что живая. И жо жо ручка. у меня просьбочка». «Да? Не ищи эту дурацкую руку. Она мне никогда не нравилась». С этими словами Света захихикала и никак не могла остановиться. А я как вздохнул с облегчением, так и понял, что у нее контузия и истерика. Ну, насколько она может быть у андроидов? И вообще, отойдет, устрою дури такой разбор полетов, что самому страшно. Ну вот на кой? А, ладно, вздохнул я, подхватывая Свету на руки. Ходить она явно не могла, а что больно потерплю. И даже не упал, донеся хихикающую Светку до автобуса. Забрался сам, полежал, перевязался, сожрал чего-то полезного из аптечки, а потом решил, что вставать лень. И потому пополз к пулеметной башне. — Жор, а Жор? — подала голос Света, перестав хихикать. — А что ты делаешь? — Буду разминировать, — прохрипел я. — Электроактивности нет, да и не могло быть, Свет. — Я дурак, мины с электроконтуром могут заложить только красноармейцы. А значит, механический взрыватель на давление самоделки. И не подумал, дурак, как и ты, буркнул я, взгромождаясь в сидушку управления пулеметом. Дура, да, признала Светка. Но очень за неважно, просто по-дурацки вышла. И хорошо, что жива. И спасибо, Жора. Было бы за что, товарищ Света. И стал я короткими очередями перепахивать раздолбанный участок дороги. Потратил весь боезапас, но точно уверился, что мин не осталось. Было их еще семь штук. Может, еще на обочинах остались, но мы теперь проедем. И проехали. К моменту, когда показались руины поселка, Светка уже пришла в себя и причитала теперь, что не сможет управлять турелью. Я молча слушал и разглядывал лежащие перед нами. Склад там был, даже устоявший, целый на вид. но... «Они его, похоже, вскрыли», — констатировал я развороченные двери склада. «Похоже на то», — перегнулась мне через плечо света. «Надо проверить», — констатировал я. «Я с тобой, Жора. Хотя бы опираться сможешь». Помогла мне подняться света, пусть и одной рукой. «Радиация. Я андроид с мощной системой иона обмена. Час выдержу точно и без последствий, а ты не стоишь на ногах». Тебе бы отлежаться несколько часов, но ты же не остановишься, улыбнулась Светка. Так что пошли, Жора. Пошли, Света. Вздохнул я, опираясь о плечо андроида. Ковыляли мы до склада минуты две, но доковыляли. И я даже стал испытывать некое подобие благодарности к мутантам, потому что многое они, конечно, вытащили, но только то, что им понадобилось, а часть припасов... Просто осталось лежать на пыльных и засранных мухами полках в подземной части этого склада. В том числе и четыре короба, поблескивающие в полумраке. Прекрасно мне, кстати, знакомых. «Они, Жора!» «Они, Света!» — широко улыбнулся я, несмотря на более и усталость. «Мы их нашли!»